Часть пятая. Это случилось на самой границе Пестовского моря, когда до входа в канал оставалось совсем недалеко. Было принято решение воспользоваться быстроходной лодкой фаворитов Луны и идти на веслах. Спутником Федору был назначен один из адъютантов князя Суворова, самый рослый из них. — Береги его, — велел Федору князь. — Им на воде оказаться совсем нелегко. «Боязно там моим чудо-богатырям, поэтому уж, милок, давай поскорее». И, видимо, чудо-богатырь, чувствуя дискомфорт от воды, взялся за дело с такой энергией, что в какой-то момент Федор подумал, не стоит ли ему перестать грести. Даже лодки Дмитровской водной полиции на электрическом ходу не показывали такой скорости. «Где он хочет забрать ее?» Федор смотрел, как по правому берегу туман все более отступает от воды. Обжитые земли Пирогова приближались. «Где лабиринт нападет на Еву?» Тень появилась у северного берега. И, невзирая на огромную скорость, которую развела лодка, тень двигалась быстрее. «Мы ее не интересуем. Она не нападет, не должна», — с надеждой подумал Федор, но все же приготовил оружие. Он спрячет его перед самым каналом, обернув несколько слоев промасленной кожи. Мы ушлые ребята, — похвалился ему Мухама. под днищем правой лодки в плавающем киле тайник с секретом. Пазухи надежные, там искать не будут». Но надежда не оправдалась. Тень, вспенивая воду, заходила вокруг лодки кругами. Федор вдруг почувствовал легкий холодок на затылке. Тот, кто сидел за ним, мощными грибками рассекая воду, тихонечко заскулил. Этого еще не хватало. Колючий морозец все еще бежал по коже Федора. явиться в Пирогово с псом-оборотнем в одной лодке. Туж, давай держись. Жуткий комизм ситуации заставил его сдержать шальной смешок. Но, как и обещал Суворов, все обошлось. Федор быстро обернулся. Лицо адъютанта сделалось спокойным, лишь в краешке глаз все еще выцветал животный страх. Но им было чего бояться. С мамзель Несси не обошлось. И в следующий миг Федор понял, что атаки не избежать. Она проплыла совсем рядом, вынырнула и снова ушла в воду, показав почти все тело, словно хвалясь им. Потом изогнулась, взяв лодку в полукольцо, начала подниматься под водой, и Федор увидел, какая она огромная. Он вспомнил, что ее толстую шкуру не взяли пули, даже получив приличное ускорение. Вблизи их убойная сила была меньше. Следовало стрелять по глазам, но они уже ушли высоко вверх, скрытые громадной рогатой головой. Федор подумал, что у него будет несколько мгновений, когда она, подобно змее, совершит бросок, и ее глаза станут открытой мишенью. Он взял оружие на изготовку. Мамзель Несси заревела, широко раскрыв пасть, отвела голову назад до упора. Она была готова к броску. Фёдор задержал дыхание и заставил себя не слышать тихого поскуливания, которое снова издавал его спутник. «Она будет действовать молниеносно». В ближайшее мгновение Федору предстоит игра на перегонке с молнией. Но чудовище вдруг покачнулось, дернув шеи, и агрессивно предупреждающе зашипело, явно отвлекаясь, словно змея, которую ненароком побеспокоили. Снова конвульсивно покачнулось, совершила извивательное движение, как бы желая освободиться от чего-то незримо накинутого на нее, Мамзель Несси недоуменно, будто под принуждением, опустила голову вниз и еще раз вся дернулась, явно не находя себе места. Звуки, производимые ею, были шипением, но все более угнетенным, реакцией на непонятный раздражитель. Наконец рогатая голова Мамзель Несси застыла над лодкой, пасть раскрылась еще больше, и по горлу прошла волна глотательных движений — а потом Фёдор услышал. Наверное, это был голос князя-призрака, только Фёдор не смог бы с уверенностью сказать, действительно ли он исходил из утробы водного чудовища или звучал только внутри его собственной головы. — Раскрой книгу. Время есть. — Четыре, два, три. Фёдор изумленно смотрел на мамзель Несси, застывшую с разинутой пастью над лодкой, и слушал. Это был первый нарочный князя Суворова. Потом появятся и другие. Фёдор слушал удивительные вещи, запоминая, и понимал, что все меняется. Брат Фёкл сделал записи. — Это очень важно. Тебя могут о них... Шея пульсирующая извивалась, словно чудовищу понадобилось отрыгнуть, но Фёдор слушал. — Калибан что-то знает. Сообщила мамзель Несси, удивленно дернув головой. Она начинала волноваться, и перед тем, как рухнуть в воду, чудовище исторгло из себя. Сегодня лодка гидов покинула Пирогова.